Глава шестнадцатая Вот же модник королевской крови! Еще бы нам модный приговор устроил! Думала я про себя, пока нашу компанию вели в другое крыло замка. Тут находились гостевые комнаты. Каждый из нас выделили свою. Я запомнила, что Свету поселили не рядом с моей комнатой, а через одну. Зато между нами оказались покои фиолы. Да, немного неожиданное такое разделение. Так распорядитель сделал. Я не сильно обрадовалась. Все же Свету лучше держать поближе к себе. Кто может знать, что она там чудит? Особенно после того, как она сказала, что хотела бы остаться тут. Я вошла в огромную комнату, разделенную на три зоны. Уборная, гостиная и спальня. Прошла дальше, подметая юбкой пол. Пришлось приподнять ее. Ну и грязь же тут. Видимо, слуги давно не убирали в гостевых покоях. Я опустилась на диван. Пыль поднялась в воздух. Я чихнула и опять. ужас. Пришлось ретироваться в спальню. Но и там не лучше. Так, видно, что служанкам надо дать втык. Это крыло использовалось только тогда, когда прибывали гости, но убираться нужно каждый день. Вот дома у меня бытовая магия максимум работала на то, чтобы чай в чашке был горячий. Сделать уборку магии тяжелее, чем как обычно руками. Но теперь я с меткой... Тепло расплылось по телу от солнечного сплетения до кончиков пальцев. Серебристое свечение скользнуло на пол и начало охватывать комнату. Пыль исчезла с поверхности столов, кровати, даже шторы становились чище. Обалдеть! И я ни капли не устала. Потянула за рукав. Опять моя бледнушка вернулась в свой вид. И что тогда ее в зале так заставило сиять, как солнце в небе? Довольная своей работой, я бухнулась на кровать, уставилась в потолок. Наконец-то одна. Нащупала в кармане мазь. Так вот, её количество заметно уменьшилось, и это очень плохо. Зато теперь не нужно будет красться по ночам в уборную и наносить мазь на лицо. Можно будет её спрятать. А где? Я тут же соскочила с кровати. Пол здесь каменный, но тёплый, и не зазоренки Так, значит, туда не спрятать. Держать мазь постоянно при себе тоже опасно. Я вздрогнула, услышав, как скрипнула дверь в мои покои. И это всего лишь служанки. Точнее, одна служанка. «Темноволосая женщина лет пятидесяти». Вот честно, я не помнила всех служанок в лицо, и эту тоже, что очень плохо. Она внимательно осмотрела меня. Поначалу в ее взгляде мелькало внимание, которое сменилось пренебрежением. «Меня сюда прислали убрать», — она осмотрелась. «Спасибо, не надо», — ответила я. «Ну, не надо так не надо», — она тут же направилась на выход. «Стойте, а где ткань на платье?» Остановила ее я. «Какая ткань?» Она подняла слегка голос, чему я удивилась слегка. «На платье. Новое задание от короля». «Ой, тьфу на вас с вашими заданиями! Ничего не знаю!» Возмутилась она. «Я сюда уборкой пришла заниматься». «А мне нужна ткань. Тем более я за вас уже сделала работу», продолжила я. «Или стоит сообщить господину Авгилу? Он будет рад узнать, что здесь никто не убирал». Ее ноздри стали раздуваться, на руках заискрилась магия. но <смех> ну, -ну. еще со служанкой я магией не дралась. Еще получу грязной водой в лицо». А «Вот еще фифа мне тут нашлась. Что, подумала, раз такая особенная, что осталась на отборе, то следите за своим языком!» Резко прервала я ее холодным голосом. «Вы здесь получаете золото за свою работу. При проверке на магический след можно будет легко выяснить, что вы тут не убирались». Даже при проверке вашего магического резерва это будет легко установить. Служанка поджала губы. Я же спокойно смотрела на нее. В такие моменты во мне пропадал страх. Оставалась лишь какая-то смелость, позволявшая мне находить силы. Да и знала я, что у служанок проверяли работу. Какой-никакой, а резерв она должна была потратить. Если, конечно, не убирала руками. Но такое никто бы не стал делать, если есть магия. Они же не драконокровные. «Нет никакой ткани», — сказала она. «Говорите, в уборной надо убраться?» «В смысле нету?» — опешила я. «В прямом». «Вообще нет или вам не дали, или мне не дали? Скажите, пожалуйста». Сердце бешено забилось в груди. «Опять подстава от Габриэля! Этот отбор для него как игра какая-то!» «Я не могу вам сказать», — продолжила она, а я поняла, что ткань придется добывать самой. и, судя по всему, ткань должна находиться на территории замка, потому что распорядитель напоследок объяснил, что нельзя выходить из замка, пока отбор не закончится. «Значит, это все испытание? Это я прошла испытание уборкой или тем, что наехала на неё «Это не мое крыло, хоть меня сюда и отправили убираться», — буркнула моя служанка. «Хм, я так понимаю, сюда вообще никого никогда не отправляли убираться?» «Вот-вот, а меня заставили», — пояснила женщина и направилась в уборную. «Я же говорила, что от короля не пойми что можно ожидать». «Хм. Значит, каждая из участниц сейчас должна была заставить служанок работать, и из тех, кто остался, я сомневалась только в свете. Вряд ли она заставит кого-то убираться. Но если она сейчас вылетит, то потеряется, а так нельзя». Внутри уборной служанка взмахнула рукой. С ее пальцев заструилось едва заметное свечение, показывая слабую магию. «Чем ярче магия, тем сильнее сила колдующего». Ее свечение скользило по стенам, очищая их от пыли и паутины. Да, тут еще хуже, чем в жилой части. Зато я заметила небольшой скол камня возле зеркала. Если его прикрыть, то можно будет прятать свою мазь. Так, ладно, осталось Света. Я постучалась в ее покое. Дверь не сразу, но открыли. «А, это ты, Лея?» — довольно сказала Света. «Тут пришла какая-то дама и сказала мне убраться. А где тут веники или метлы?» Она аж губы закусила. «Эй, какие веники и мётлы! Магия и всё!» — вставила я. ну как?» — испуганно спросила она. Я протиснулась в покое. «М-да, и здесь царство пыли и паутины. Конкурс на самую грязную комнату можно устраивать. Вот только тут на пыльном диване развалилась служанка. Я прошла и встала над ней». «Эй, ты принесла еду?» — сказала она, втыкая в свой макфон. «Если принесёшь, то я так и быть уберу здесь». Она подняла на меня взгляд. «Чего лежим?» — холодно спросила я. «Что ждём?» Служанка фыркнула. «Вот ещё! Не собираюсь я тут убирать!» Безмятежно отозвалась она и уткнулась опять в макфон. «А кто будет? Мне и на тебя написать жалобу господину Авгилу!» Упоминание Дворецкого подействовало и на эту служанку. Она тут же поднялась с дивана. «Ну, точно, испытание!» «А что происходит?» Спросила Света, глядя на то, как служанка начала работать. Ее магия тоже была почти видимая, как и у всей прислуги в замке, но пыль зато быстро уничтожилась. «А ткань где?» Спросила я и эту служанку, когда та управилась. «Какая ткань?» Она захлопала ресницами, глядя то на меня, то на Свету. «Для платьев», — пояснила я. «Нам сказали сшить платье. Или у вас тут и швей тоже надо будет искать самостоятельно и заставлять работать?» Если честно, то понятия не имею, сказала наконец-то служанка. Нам не говорили насчет платьев. Я нахмурилась. Опять задумки его величества. Значит, покои не убираются, пока не пнешь служанок, а платья могут не сшиться, пока ткань не найдешь. Что ж, я отправилась на поиски тканей. В коридоре никого не было. Так, если король решил поиграть, то нужно найти место, где эти ткани будут. Почему-то я чувствовала себя участницей шоу «Фаворитка для короля». Если тогда мне казались изощренными его выдумки насчет испытаний для фавориток, то над участницами он решил поиздеваться. Еще не стоило мне забывать, что у меня клеймодраконок ровный на руке, а он приказал шить платье без рукавов. Вот же. Так, спокойно, на этот случай жизни есть перчатки. Все, можно было выдохнуть. В самом низу я нашла распорядителя. Он о чем-то беседовал со стражниками. Господин Валь. Я подошла поближе. Распорядитель обернулся ко мне. «А, это ты?» — сказал он. «Да, я...» — я улыбнулась ему. «А тут такое дело, нет ткани...» Он обвел меня взглядом. «В покоях убрали?» «Да...» — кивнула я. «А вот ткани на платье нет...» «Выйдешь отсюда, завернешь к каретному стойлу. Там будет небольшая пристройка, ткани там...» — пояснил он. «А я поняла. В эту пристройку привозят всякие припасы из города...» Я тяжело выдохнула. «Дорогу-то я знала, но как представила, сколько еще тащить придется?» «Стоп! У меня же магия есть!» «А как ты так сделала?» — внезапно спросил меня распорядитель. Я перевела на него взгляд, не понимая, о чем он. Вроде ничего не натворила такого, только раздумывала, как таскать рулоны ткани. «Что именно?» «Твоя бледная метка засияла рядом с королем. Я же каждый день смотрел на твое плечо, а тут бац, и такая яркость». Я пожала плечами. Самой бы понять, как так произошло. Значит, мне повезло. Ты так не рассчитывай. Если удалось меня провести, то его величество не будет с тобой церемониться. Не стоит видеть того, чего нет, — подмигнула я ему. Я честная участница отбора. А вы бы лучше проследили за другими. Одну уже допустили близко к трону. Распорядитель фыркнул. Мало ли кто к нему подходил. Процедил он, странно посмотрев на меня. Ладно, иди. ей пошла, куда послали. В той пристройке оказалось столько тканей, что можно пошить на весь замок, включая служанок и стражников. Но я кропотливо сидела и выбирала нужное. На подкладке, на то, что пойдет сверху. В покоях я точно помню, что видела манекены. Набрала ткани всякой. Решила взять золотисто-синей ткани и просто белые на перчатки. Мне любезно все выдали, свалив прямо на руки. Затем я взяла еще ткань золотисто-зеленого цвета для Светы. Лучше, конечно, чтобы она сама сюда пришла и выбрала, но, думаю, пусть лучше сидит в покоях. Не хотелось бы потом искать ее по всему замку. Рядом с собой из воздуха я соткала заклинание, которое смогло нести по воздуху всю ткань, будто она лежит в корзине. Как же интересно быть магом. Я знала много фишек, как делать те или иные вещи, но у меня никогда не хватало на них сил. В полном предвкушении и радуясь своей новоприобретенной силе, я направилась обратно. Только сила-то появилась, а вот опыт пользования ею нет. При поворотах я то и дело врезалась в стены, зато поняла принцип. Куда моя рука показывала, так и шла корзинка. Так дело не пойдет. А потому я решила идти боком к невидимой корзине. Стало намного легче. Но за очередным поворотом я совсем не ожидала того, что столкнусь с кем-то. И этот кто-то сильно спешил. Вначале я врезалась в мужскую фигуру. «Ой!» Только и успела пискнуть я и инстинктивно взмахнула руками. Невидимая корзинка, оповинуясь взмаху моей руки, устремилась к потолку. От неожиданности я не придумала ничего лучшего, как отменить заклинание. И тогда вся ткань, не подчиняясь больше магическому воздействию, упала на наши головы, полностью закрыв нас. Меня прижимали к крепкому мужскому телу, знакомому... «Ой!» Это же Его Величество.